Глава 42. Рысь. Уехав из кафе, долетаю до дома слишком быстро, а там меряю шагами гостиную и из последних сил держусь, чтобы не сорваться и не поехать обратно, чтобы не набрать Лану и не встрять в их славой разборки. Да, она права. Им нужно выяснить всё самим без посторонних и лишней помощи. А я поговорю с братом потом, потому что прятаться и дальше не хочу. Раз уж моё отцовство вылезло наружу, то я намерен объясниться с ним и в остальном обозначить свою позицию и донести до него, что теперь отступать от Ланы и Ляси не намерен. Как бы печально это ни сказалось на наших с ним отношениях. Да, эгоист. Да, сволочь. Но жить без неё не смогу. Чтобы не тратить время попусту, набираю Антохи, который, на моё счастье, оказывается всё в том же баре Леприкон, и, не думая, хватаю с полки ключи от тачки, натягиваю косуху и вылетаю из квартиры. По нашей с Ланой договорённости, после отъезда Славы она должна мне позвонить. Ну или, на крайний случай, написать. Дальше уже мой выход. И чтобы не извести себя мыслями окончательно, предпочитаю провести это время не один, а в компании друга. Заодно разузнать у Тимохи про Санчеса. Где он, что он, и каким образом можно добраться до этого лживого скота, чтобы отдать должок за его участие в моей жизни. В баре Антон сидит со своей женой Вероникой, которая за эти годы, кажется, совершенно не изменилась. Да и встречает меня девушка как старого доброго друга, что не может не радовать. Такое ощущение, что и не было этих пяти лет, которые развели нас с парнями по разные стороны. Ты чего такой взвинченный? Первый вопрос после рукопожатия друга. Тоха пробегает по мне обеспокоенным взглядом и хмурится. У тебя всё в норме? Сильно заметно. Скидываю косуху и роша ши велюр петерняй. Ненавижу такое состояние, когда буквально сидеть на месте не можешь. Внутри всё скачет, и тебе хочется подорваться и лететь. Только вот куда? Куда хочется нельзя пока. Официант приносит бутылку пива, ставя передо мной на столе, но я от неё тут же отказываюсь, прося подать кофе. Рано мне в отключку. Впереди ещё тяжёлая ночь. Кофе в двенадцать ночи. Лёх, что случилось? Вы были правы. Поднимаю взгляд на друга, который долгие пару секунд переваривает в своей голове услышанное, а потом выдаёт. Твоя всё-таки. Моя. Как узнал? Лана сказала. И да, Санчес, та ещё тварь. Откидываюсь на спинку стулом и шинально сжимаю руки в кулаки. Ох, кто бы знал, как они чешутся и требуют найти этого скота и врезать ему хорошенько. А то и не раз. Всё-таки он? Явно понимающая, в чём суть диалога, кивает Ника, прижимаясь к мужу ближе. А я знала, что Ланга не стала бы с ним связываться. Он, скорее рычу, чем говорю, сжимая челюсти до хруста. Больше, чем уверен теперь, что журналюги тоже его рук дело. И та баба, с которой я тогда уехал, его же заслуга. Рехнуться можно, я из-за этого куска дерьма потерял целых пять лет. Даже представить боюсь, какими бы могли быть эти годы, если бы не умелая игра бывшего друга. Если бы не его... С... Зависти длинный язык. Тогда почему ты всё ещё здесь, Рысев? Ехал бы к Ланке, вам надо поговорить, объясниться. Да потому что, помимо прочего, на данный момент Лана, невеста Славки... Какого Славки? Аж подаётся вперёд Антоха, облокотившись на столик. Это твой брат, что ли? Даже отвечать не надо, думаю, на моём лице и так всё написано. И друг с ухмылкой и присвистом почёсывает подбородок, задумчиво косясь на меня. А я сижу и чувствую себя участником какой-то тупой мелодрамы, ни больше, ни меньше. В общем... Начинаю, потирая переносицу и делая глоток только что оказавшегося передо мной на столе кофе, который обжигает и разливается по венам. Будоража и слегка притупляя переживания последних часов. Я не представляю, как мы это всё раскрепём, но я хочу их себе вернуть. Поднимаю глаза на притихших друзей: Лану и Лясю. Давно было пора рысь. Да кто бы знал. И в свете последних событий у меня к вам один вопрос. Перевожу взгляд с жены на мужа и обратно. Не в курсе, где эту гнеду Санчеса найти. С грохотом приземляю чашку на столешницу. Разговор у меня к нему есть, более чем серьёзный. Он после того, как из команды ушёл, совсем с радаров пропал. Ни с кем из команды связь не поддерживает, и на его поиски нужно время. Надо поговорить с Женькой и Никитосом. У них с их связями больше шансов. А я могу пробить по своим спортивным каналам. Вдруг наш Чесовец где засветился? Или с кем-то решиться из общих знакомых? Но опять же, это тоже день-два. Ты надолго здесь? 3 недели, потом начнётся сезон и игр. Я должен буду вернуться в Штаты и очень надеюсь не без девчонок. Говорю спокойно, а самого изнутри колотит от возможности обратного. Сдвиг в голове произошёл капитальный. И я не то, что год, уже даже день себе без них не представляю. Мои и всё тут. Слушай, Лёш, выскальзывает Ника. Я могу разузнать что-то про его сестру. Помнится, у нас в времён ваших игр была общая знакомая. Достаёт мобильный жена Антона, поглядывая на экран. «Правда, конечно, не посреди ночи», — смеётся девушка, пожимая плечами, «но утром или на крайняк завтра вечером скину тебе её номер». «Уж думаю, его родная сестра знает, где Саша отсиживается и как вообще сейчас живёт». «И чем живёт? А может, и вообще он у неё?» «Кроме как гонять шайбы, Чесовец ничего толком никогда и не умел». «Я буду очень благодарен, Ник, тох, правда!» Выдавливаю из себя улыбку и пожимаю протянутую другом ладонь, похлопывая приятеля по плечу. «И на душе как-то тепло становится» ото сознание того, что существует она настоящая дружба. И не все улыбающиеся тебе в лицо люди оказываются первосортным дерьмом у тебя за спиной. Так, благодаря друзьям, которые не взначай увели разговор от темы моей провальной личной жизни, мне удаётся убить полночи. Из бара мы втроём выходим уже в начале третьего, и только я сажусь в тачку, как на телефон приходит сообщение. Едва ли не трясущимися руками врубаю экран. SMS от Ланы. Я всё ему рассказала. Сердце замирает, стоит только представить, какой это был разговор. Всё. Очевидно, не только про наши с ней прошлое, но и про нынешнее, про то, что мы оба наворотили, и как должно быть ей сейчас хреново. Так, что, кажется, я даже здесь на расстоянии десятков километров от неё фактически чувствую её боль. Хочу быть сейчас рядом с ней. Чёртовски хочу обнять и даже готов плюнуть на разговор со Славкой. Он никуда не денется, объясниться с братом я всегда успею. Но когда пишу и отправляю вопрос, могу я приехать не через 5 минут, не через полчаса, что я сижу в машине у бара, ответ не приходит. Значит, нет. Сегодня лучше не отсвечивать, и это я тоже могу понять. Поэтому вырубаю мобильный, завожу машину и лечу туда, куда изначально и собирался, к Славке. Залетаю попутно в магазин, где из-под полы торгуют алкоголем даже в такой поздний час, и покупаю бутылку виски. А потом, хорошенько подумав, покупаю и вторую. На одной явно не разъедёмся. Бросаю машину во дворе дома и под пристальным взглядом консержки в глазах которой я особо опасный тип не меньше, поднимаюсь на седьмой этаж новостройки. С тех пор, как Славка приобрёл эту квартиру, я был тут всего лишь раз. То игры, то друзья, то куча дел. Всё время не до встреч с братом, с которым в детстве мы были просто не разлей вода. И если бы узнал, что однажды нашим камнем преткновения станет девушка, никогда бы не поверил. Стучу в знакомую дверь и припадаю плечом к косяку в ожидании, поглядывая на наручные часы. С чего я вообще взял, что он дома? Что он не поехал к какой-нибудь подруге снять стресс? Или ещё чего хуже не остался у Ланы, помирившись с ней? Моя чертовская самонадеянность однажды меня уже погубила. И я один хер с разбегу на те же грабли. Однако развернуться и уйти не успеваю, потому что за нужной мне дверью слышится возня, и она открывается, а на пороге Славочь с усталым взглядом и тяжёлым вздохом, закатывающимися глазами и машущей головой братец. Рисев. Кажется, в его голосе я не слышу ни грамма удивления. Я так предсказуем? ухмыляюсь. Ты явно меня ждал, Славочь. Скажем так, предполагаю, Я выпрямляюсь и поднимаю руки с зажатыми в ней двумя бутылками вискаря. Есть минутка. И жду ответа. А тот слишком долго смотрит на меня своим адвокатским взглядом-сканером, и мои надежды решить всё тихо и мирно с каждой секундой растворяются в собственной тупости. Но неожиданно слау ухмыляется, отступая и шире открывая дверь в квартиру, кивает. "Думаешь, хватит?" говорит, намекая на бутылки. "Две. Думаю, то ты трёх было бы мало." Выдыхаем и позволяю себе впервые за этот татский длинный денёк улыбнуться, проходя в квартиру.